Глава восьмая. Я постояла немного в саду, но Эверин так и не вернулся. Ну что ж, полетает и успокоится. Я тоже хороша. Знала же, что драконные существа во всех смыслах легко воспламенимые, и все равно не сдержалась. Да, грош цена тебе, Юля. В этом мире такие не выживают, точнее, таких ломают. Я вдруг представила, что Эверин сейчас полетел за теми самыми проверяющими, и если они прилетят, мало мне не покажется. Мирна осмотрелась, потом выдохнула. Так всё, без паники. Вот когда прилетят, тогда и будем думать. Я медленно пошла по тропинке, осматривая низкорослые кустарники. Сад был похож и непохож на земные сады. Для сада здесь всё росло слишком неряшливо: сорняки вместе с цветами, чьи бутоны торчали из травы, кустарники вместе с плодовыми деревьями, и всё это причудливо переплелось между собой и создавало видимость сада. Да, садовника здесь точно не было. А ещё меня почему-то как магнитом тянуло к часовне, в которой произошёл странный обряд. Я почесала запястье, на котором, стоило мне только захотеть, проступила чёрная вязь, похожая на обычный браслет, из тех, что продавали в моём прошлом в каждом китайском магазинчике. Интересно, у Эверина такая же вязь на руке. Я шагнула внутрь часовни и осмотрелась. Странная часовне-беседка, но красивая. При свете дня она выглядит ещё лучше. Я рассматривала колонны, когда увидела то, что, собственно, не должна была видеть. Но это почему-то даже не особо удивило меня. По саду снова шагала дочь Эверина, одна. Только на этот раз я, как ни пыталась, не смогла увидеть те самые цветные нити, которые видела в прошлый раз. Я спокойно подождала, пока она дойдёт до часовни, схватила её за руку и развернула к себе. Глаза девочки были закрыты, и она абсолютно точно не видела меня. Что это? Колдовской сон, управляемый лунатизмом, и как только генерал не боится оставлять ее одну, улетает еще куда-то. Найду, кто мучает ребенка. Самолично крылья поотрываю. Ну и руки еще. Эй! Я встряхнула девочку, которая безучастно стояла рядом со мной. Как же ее зовут? Миврис. Да, точно. Миеврис, ноль внимания. Я осторожно отпустила её руку. Она развернулась и пошла дальше, через беседку к краю обрыва. Нет, так не пойдёт. Я схватила девочку, развернула и прижала к себе. Миеврис, всё хорошо, папа рядом, он скоро придёт. Я пыталась вспомнить, что делала в тот вечер, когда игразила опасность. Повторила вроде бы все действия, но не смогла ничем помочь. Видимо, моя магия работает только в критических ситуациях. Сама и девочки не помогу. Значит, надо дождаться отца. Правда, я боялась, что так ждать мы можем вечно. Но неужели же здесь в замке никого больше нет? Слуги, если только. Но разве кто-то из них владеет магией? Я сжала губы. А Миврис вдруг... Коротко всхлипнув, начала вырываться из моих объятий из за всех своих слабеньких сил. Глаза по-прежнему были закрыты. Тише, девочка, тише. Всё хорошо. Где тебя крылья носят, зараза ты драконья? И вдруг запястье с чёрным браслетом начало сильно чесаться. Может быть, это способ связи? Попробую позвать Аверина. Я не знала, как это делать. но прикрыла глаза, с трудом удерживая вырывающуюся девочку, и сосредоточилась на запястье. И я увидела тонкую чёрную с серебром нить, отходящую куда-то вглубь. Есть, я нашла её и дёрнула за неё изо всех сил. А ещё отметила, что вязь, хоть и чёрная, отливала благородным серебром и выглядела вовсе не так практивно, как путы на девочке. Прошло несколько долгих, томительных минут, когда небо закрыл дракон. И тут же, едва ленив в полёте, обернулся человеком и бросился к нам. Что случилось? Ох, у него сегодня просвет случился. Не стал даже обвинять меня. Наверное, вся злость в буквальном смысле выветрилась. Я молча подтолкнула к нему дочь. Миеврис, позвал он её, потом легонько встряхнул. никакой реакции. Потом он пустил, и она, ожидаемо, направилась к обрыву. "Драконьи крылья", выругался он, подхватил девочку и прижал к себе. Потом что-то зашептал. Возле его рук разгоралось странное свечение. Сначала ничего не происходило несколько долгих минут, но я видела бесеринки пота на лбу Эверена. Он с чем-то боролся, с чем-то таким, чего не видела я. Прошло несколько минут, и наконец он выдохнул. А девочка открыла глаза. Папа! Она обняла его, а потом вдруг заплакала. Мне страшно. Они пообещали прийти за мной, сказали, что будут приходить, пока я не умру. Вот же твари! Я сжала пальцы в кулаки. Узнала бы, кто мучает ребенка, придушила бы собственными руками. Тише, родная, тише, всё уже кончилось, они больше не придут. Генерал неловко гладил дочку по спутанным волосам, а я видела, что он сам не верил в то, что говорит. Наконец она успокоилась и начала нетерпеливо ёрзать у него на коленях. Я хочу играть. Беги, родная, только далеко не уходи. Когда девочка выбежала из часовни на поляну, генерал повернулся ко мне. Ну, рассказывай. Я рассказала. Увы, но ничего хорошего я ему поведать не могла. Во-первых, не она либо была замешана в этом во всём, либо допустила преступную халатность, либо была заколдована. Не могла, сразу отмёл мои сомнения Эверин. На всех слогах защитный амулет и такой силы, что ни один из них просто физически не сможет поддаться влиянию. Потом он, видимо, заметил моё недоумение и добавил устало: "Ну а что ты хотела? У меня много врагов. А что же тогда этого амулета нет на твоей дочери? Она ещё слишком маленькая и слабая, я боюсь навредить". "Ясно", я кивнула и продолжила рассказ. Генерала внезапно заинтересовал мой способ связи. "Что ты сделала? Потянула за чёрную нить и позвала тебя?" Я почувствовал зов, но никакой нити не вижу. Он нахмурился и почесал запястье. Я тут же почувствовал щекотку, как слабое покалывание. Вот значит он какой способ связи. Да вот же она! Я прикрыла глаза. Другую магию я не видела, но вот нить между нашими запястьями прекрасно наблюдала. Взяла и пальцами осторожно потянула ее. Эверен смотрел на меня заинтересованно, но когда я дернула нить, даже поморщился. Что? Не знаю, как ты это делаешь, но зов слишком сильный. И действительно, ты выглядишь так, будто видишь эту нить. Но я ее вижу. Такого не бывает. Ух, мольнулся он. Может быть, у вас и нет. Я поняла, что начинаю сердиться. Но я вижу магию именно так. кажется, пришёл мой черёд сердиться. Моло того, что меня и моих соотечественниц держат здесь за рабынь, так мне же ещё и не верят. И я постаралась в подробностях рассказать, какого вида была магия в тот первый раз, когда я её увидела. "Кажется, ты уникальна", наконец протянул Эверен. "А о чём я говорила?" Только радости почему-то на его лице не было, как и предвкушение. Всё-таки уникальный риис, как никак. Только я бы сказала тревога. Если об этом узнают, тихо сказал он. Боюсь, тебя ждёт незавидная судьба. Почему? А ты ещё не прочитала о правах и обязанностях риис? Он как-то печально усмехнулся. Если нет, тогда советую тебе это сделать. И что? Уникальный риис для драконов? Как самое желанное добыча твоя жизнь никогда не будет спокойной если все об этом узнают а ты я хоть и радовалась тому что судьба послала мне Эверина но всё-таки и про предложение Сейра Рейнальда не забывала и не доверяла это слишком большая роскошь моим положением неужели нет желания завести себе пару драконят от уникальный рейис я снова переступила черту И почему мне так сложно держать себя в руках рядом с этим мужчиной? Он шагнул вперёд и в два счёта оказался рядом со мной. Схватил за запястье и заставил поднять голову. Я дёрнулась, не поняла, что моя затея обречена на провал, а он приблизил своё лицо ко мне почти вплотную. В глазах бисновалось пламя. "Я же сказал к Саврину, и тебе повторю". Я не нуждаюсь в другой женщине, будь она хоть трижды рис. Моё сердце отдано миру. Но если ты будешь злить меня, его глаза снова поменяли цвет, зрачок вытянулся. Я зачереоно уставилась на него. То я, пожалуй, вызову проверяющих раньше времени. Мне нет никакой нужды возиться с тобой целый год. Просто знай, что в другом месте тебя ждёт более худшая участь. Он резко отпустил мои руки и вскочил на ноги. И я невольно залюбовалась его грацией, отстранилась, подумала, что не зря, ох, очень не зря. Он генерал, не просто так. Пойдём, сказала я верен, как ни в чём не бывало. Я хочу посмотреть, что делает няня Миврис, почему она не занимается ребёнком. Он вышел из часовни, жестом подозвал девочку к себе и бережно обнял. И сейчас передо мной был совсем другой мужчина, которого я не могла не уважать. Хорошие отцы на вес золота, даже видимо в этом мире. Мы вошли в дом. Эверин с дочерью впереди, я следом. И опять по пути мне не встретилось ни души. Надо спросить генерала есть ли у него вообще слуги в доме до комнаты няни дошли молча Эверин распахнул дверь в детскую без стука и застыл я тоже застыла поражённая женщина сидела в кресле и преспокойно вязала словно не испытывала совсем никакой тревогу за жизнь своей воспитанницы ничего себе И вот ей генерал не побоялся доверить дочку. Да. Я оставлю своё мнение при себе. Очень жалко, что его жена умерла. Она, наверное, в гробу переворачивается, наблюдая такую картину. Серабанлис. Голоса Верина мне очень не понравился. Словно дикий зверь обрёл голос и разговаривал со своей добычей. А я вдруг поняла, что няню мне совсем не жалко. Абсолютно. В этом сумасшедшем мире я стала другой и подозрительно быстро привыкла к царившей здесь жестокости. Да, господин. Няня вскочила, вязание выпало из рук, и она склонила голову в поклоне. Почему вы оставили свою воспитанницу? В голосе генерала слышалось рычание. И я, и я. Няня затряслась и упала на колени. Простите, генерал, это больше не повторится. Конечно, не повторится. Хищно усмехнулся Эверин, потому что вы уволены. И если я не узнаю, кто виноват в том, что моя дочь едва не шагнула прочь с обрыва, я сам вас оттуда скину. Он словно разом стал выше, за спиной взметнулись черные крылья, и в то же время произошло что-то неуловимое. настолько быстро, что я едва успела заметить движение краем глаза. Няня мгновенно выхватила какой-то предмет и метнула целясь в девочку. Эверин стоял далеко, он не успел бы. Я сама не знаю, зачем это сделала, но метнулась в сторону Миврис, закрывая её собой. Дети не должны страдать, никогда. Я видела Миврис, а вспомнила другие глаза. тех детей, что я видела дома на земле. Всё произошло за считанные секунды, хотя мне казалось, прошла вечность. Я успела передумать кучу мыслей, а ещё даже не вспомнила о магии. Несколько секунд отчаянные глаза Эверина, ненависть, исказившая черты няни, а потом вдруг розовая тень метнувшаяся к нам. Дарги поймал предмет оказавшись о тонким ножом, что-то вроде стилета, на лету. Девочка завизжала, а Эверин не стал тратить время на разговоры, шагнул к Ниане. Она крикнула, затряслась и вдруг обмякла. Ты убил её? Нет. Он повернулся ко мне. Эта тварь ответит по всем правилам за стенках синих. Он тяжело дышал и даже не посмотрел на Нианию. которая лежала в бессознательном состоянии на полу. Интересно, что это с ним? Перепугался за свою дочь. Папа, смотри, какой хорошенький. Мисси уже подбежала к отцу с ушастиком на руках. Тот свернулся клубочком и умельно мурчал. Пойдёмте на улицу. Эврин несколько долгих секунд смотрел на абсолютно счастливую дочь в обнимку с дарги, потом повернулся ко мне. Юлия, нам надо поговорить.